Глава 2. Но он уже не мальчик. Ему 50, и он полковник пехотных войск армии Соединенных Штатов. И для того, чтобы пройти медицинский осмотр за день до поездки в Венецию на охоту, он проглотил столько нитроглицерина, сколько было нужно для того, чтобы... Он и сам толком не знал для чего. Для того, чтобы пройти этот осмотр, уверял он себя. Врач выслушивал его с явным недоверием. Но, дважды измерив давление, все же занес цифры в карточку. «Понимаешь, какое дело, Дик?» — сказал он. «Тебе это не рекомендуется. Больше того, при повышенном внутриглазном и внутричерепном давлении это противопоказано». «Не понимаю», — сказал охотник, который только собирался стать охотником и пока что был полковником пехотных войск армии Соединенных Штатов. а раньше занимал генеральскую должность. «Я ведь не первый день вас знаю, полковник. А может, мне только кажется, что я вас знаю давно?» «Нет, тебе это не кажется», — сказал полковник. «Что-то мы оба будто романс запели», — сказал врач. «Только смотри, не стукнись обо что-нибудь твердое. и следи, чтобы в тебя не попала искра, раз ты так набит нитроглицерином. Хорошо бы на тебя навесить предохранительный знак, как на цистерну с горючим». «А кардиограмма у меня в порядке?» — спросил полковник. «Кардиограмма у вас, полковник, замечательная. Не хуже, чем у 25-летнего. Такой кардиограмме позавидуешь и в 19 лет». «Так чего же тебе надо?» — спросил полковник. «Когда наглотаешься нитроглицерина, иногда немного подташнивает. Ему хотелось, чтобы осмотр поскорее кончился. Ему хотелось поскорее лечь и принять соду». Эх, я мог бы написать руководство по тактике обороны для взвода с высоким давлением, — подумал он. Жаль, что нельзя ему этого сказать. А почему бы, в сущности, не сознаться и не попросить у суда снисхождения? Не сможешь, — сказал он себе. Так до конца и будешь твердить, что невиновен. Сколько раз ты был ранен в голову? — спросил врач. Ты же знаешь, — ответил полковник, — в формуляре сказано. «А сколько раз тебе попадало по голове?» «О, Господи!» Потом он спросил. «Ты спрашиваешь официально или как мой личный врач?» «Как твой личный врач. А ты думал, что я хочу подложить тебе свинью?» «Нет, Вес, не думал. Прости меня, пожалуйста. Что ты спросил?» «Сколько у тебя было контузий?» «Серьезных?» «Когда ты терял сознание или ничего не мог вспомнить?» «Штук десять», — сказал полковник. Считая падение с лошади, а легких три. Ах ты старый хрен, сказал врач. Вы уж меня извинить, господин полковник. Ну как, можно идти? спросил полковник. Да, господин полковник, сказал врач. У вас все в порядке. Спасибо. Хочешь поедем со мной? Постреляем уток на болотах в хвости Тальяменто. Чудная охота. Там и Одних славных итальянских парнишек. Я с ними познакомился в картине. — А болото — это где водятся кулики? — Нет. В тех местах охотятся на настоящих уток. Парнишки очень славные, и охота чудная. Настоящие утки. Гоголи, шелохвосты, черки, даже гуси попадаются. — Не хуже, чем у нас дома, когда мы были ребятами. — Ну... Я-то был ребёнком в тридцатом году. Вот это подлость! Не ожидал от тебя. Да я совсем не то хотел сказать. Я просто не помню, чтобы у нас хорошо было охотиться на уток. К тому же я рос в городе. Тем хуже. Всем вам, городским мальчишкам, грош цена. Вы серьёзно, полковник? Конечно, нет. Какого чёрта ты спрашиваешь? Со здоровьем у вас всё в порядке, полковник». — повторил врач. — Жалко, что я не могу с тобой поехать. Но я и стрелять не умею. — Ну и черт с ним, — сказал полковник. — Какая разница? У нас в армии никто не умеет стрелять. — Мне очень хотелось, чтобы ты со мной поехал. — Я вам дам еще одно лекарство. Вдобавок к тому, что вы принимаете. — Разве есть такое лекарство? — По правде говоря, нет. Хотя они там что-то придумывают. Ну и пусть... «Придумывают», — сказал полковник. «Весьма похвальная жизненная позиция, господин полковник. Иди к черту. Так ты не хочешь со мной ехать? С меня хватит уток в ресторане Лоншан на Мэдисон-Авеню», — сказал врач. «Летом там кондиционированный воздух, а зимой тепло. Не надо вставать чуть свет и напяливать на себя тёплые кальсоны». «Ладно, городской пижон, что ты понимаешь в жизни?» «И никогда не хотел понимать». — сказал врач. — А со здоровьем у вас все в порядке, господин полковник. — Спасибо, — сказал полковник и вышел.